Воздух проникал в него, наполнял его, и на губах от этого лёгкость и сладость. «Вот что делается на этой земле! Я здесь как будто болен!» Он издали видел, как они разговаривали, потом гость остался один. И тогда он пошёл к нему по берегу реки. В мутной воде отражаются белые мягкие облака, они проплывают мимо, и небо, приоткрытое, застенчиво светится. Облака лёгкие, беззаботные, и, наверное, если вглядеться, то увидишь, как они похожи то на дерево, то... Но он не хотел всматриваться. Облака проплывают в мутной воде, проплывают, и мимо, мимо. Люди танцуют, смеются. Мимо. Мимо.